Слушай, глаз Божий. Я сажусь обедать со своей подругой Скотти в Санта-Фе барринг Она щеголеет модными очками в веселой оправе цвета красного омбре. Я спрашиваю про них и решаю тоже посетить рекомендованный ею салон оптики. Там много европейских дизайнов, говорит мне Скотти, и очки забавные. У меня есть парочка каждого цвета, Мне нравится использовать их как аксессуар. Я говорю ей, что почти закончила книгу. Она в восторге. Моя подруга всегда была для меня бодрящим зеркалом правды. Скотти с таким энтузиазмом относится к процессу, что всегда вдохновляет меня идти вперед. «Чем заканчивается книга?» — спрашивает она. «Ну, я рассказываю о том, как слушать тишину». Скотти восторженно смеется. «Да, знаешь, я каждое утро сижу в тишине и частенько каждый вечер». Я киваю, соглашаясь с ней. «Я зажигаю благовоние и в тишине сижу со своими собаками. Они привыкли к этому», — говорит Скотти с умиротворением. Я улыбаюсь, думая, что вряд ли смогу научить этому Лили. «Именно в тишине», — продолжает Скотти, — «я слышу глаз Божий». Я с интересом смотрю ей в глаза. «Да, соглашаюсь я. Понимаю. Меня этому научило время, проведенное в тишине. Я всегда могу обрести нужные мне наставления», — продолжает Скотти. «Полагаю, она не одна такая. Я знаю многих, помимо себя, кто занимается подобной практикой. При этом мы достигаем высшего озарения, которое нам дарует силы, которую можно назвать, а можно и не называть, Богом». Иногда безмолвию Неважно, как вы это назовете, часто говорю я своим студентам. Важно только то, что ваш разум открыт мысли, что вы можете получить больше поддержки, чем рассчитываете. Если мы хотим получать наставление, нас ведет и вдохновляет высшая сила. Я размышляю о традициях, связанных с соблюдением тишины, и о том, как они прямо или косвенно связаны с присутствием великого нечто минуту молчания для тех, кто страдает или потерялся в этой жизни. Традиция медитировать в молчании считается путем к Богу в обителях или монастырях. Инстинктивно люди молчат, оплакивая умершего. Если рядом с нами кто-то страдает, мы тихо молимся, напрямую обращаясь за помощью к Богу. В нас просыпается импульс замолчать и просто быть здесь и сейчас. Во всех этих примерах Мы, естественно, раскрываемся и ищем поддержки сверхъестественных сил. Иногда безмолвие — лучший ответ. Далай-Ламы четырнадцатый. Да, сила в безмолвии. Да, в безмолвии мы можем искать и услышать голос благого нечто. Попробуйте сделать. Я прошу вас провести эксперимент и открыться новому. Вам нет необходимости использовать слово «бог», чтобы описать высшую силу, с которой вы хотите связаться. Я воспитывалась в традиции католицизма и часто описывала такое восприятие, как умасленное скатывание в сторону атеизма. Когда я повзрослела, старшие члены семьи сказали, что мне нужно верить в высшие силы. А я перечила, поясняя, что это смешает мне карты. «Не обязательно называть эти силы Богом», — советовали мне. Итак, я решила, что могу верить в формулировку, выраженную строкой стихотворения Дилана Томаса. «Цветок влечет силы, пробивающиеся сквозь зеленую массу». Я продолжаю верить в эту силу. Я верю, что в ней заключена сила творения, творчество и духовность, что для меня одно и то же. Итак, я прошу вас выбрать для себя подходящий вариант высшей силы и посидеть в тишине, намереваясь открыть канал.